Глава 35 Они слушали. Прошла минута. Никаких звуков, если не считать шороха насекомых, бьющихся о пластик. Сверление с двух сторон завершилось. — Что ж, осталось совсем немного, — сказала Пэтч. Они ждали. Шло время. Иногда они слышали металлический скрежет, но в целом тишину ничто не нарушало. — А твой сон, — заговорил Дайер, — ты полагаешь, что он был реальным? — Кот двери оказался настоящим, — ответил Трэвис. — Это единственное доказательство, которое у меня есть. Человек президента задумался. — У вас есть идеи? — спросил Чейз. — Вы описали наркотик, — сказал Дайер. — Он существует в реальности и называется фенилиндецикламид. Его используют во время допросов уже около двадцати лет. Но в последние десять заметно улучшили в таких местах, как Гуантанамо. Парни из разведки называют его гипнозом в пузырьке. «И он развязывает человеку язык?» — спросил Трэвис. «Такое возможно. Но его главное достоинство состоит в том, что он заставляет человека действовать. Все происходит в две стадии. Первая занимает пару минут. Возникают легкие галлюцинации с эффектом амнезии». Вы почти ничего не помните с того момента, как вам ввели препарат. Затем начинается вторая стадия. Она продолжается около пяти минут, в течение которых кратковременная память дробится на короткие промежутки, не превышающие секунды. Кто-то к вам обращается, но вы забываете каждое слово после того, как оно прозвучало. Дает крайне неприятный эффект. Во-первых, вы в состоянии выполнять команды, даже достаточно сложные который трудно запомнить. Если у меня есть включенный ноутбук, я могу сказать, войдите в свою электронную почту и на банковский сайт. Скорее всего, вы так и сделаете. Вместе с паролями. Вы забудете мой приказ сразу, как только я его произнесу. Но выполните. Довольно странная вещь, работает на основе привычки. Говорят, вы слышите команду и способны ее исполнить, но не помните, что должны сопротивляться. «И почему меня не удивляет, что мы изобрели такое дерьмо?» — спросила Беттани. «Второе свойство имеет и другие функции», — продолжал Дайер. «В то время как ваша память распадается в процессе второй стадии, вы помните первую. Более того, это все, что у вас остается в тот момент. Обычно вас держат в темноте и тишине, так что помнить особенно нечего. Но при желании они могут использовать этот эффект». Например, скормить вам информацию на первой стадии и вытащить ее на свет во время второй. Они могут сказать: Ваш брат завтра вылетает из международного аэропорта Лос-Анджелеса в 5.30 дня с терминала Юнайтед. А потом, когда ваши воспоминания начнут распадаться, вам вручат телефон и скажут: Позвоните шоферу вашего брата и скажите, чтобы он его встретил. Вы так и сделаете, поскольку помните что он должен прилететь. Таким образом, они узнают, кто является водителем вашего брата. «Похоже, очень полезная штука», — сказал Тревис. Дайр кивнул. «Если они использовали этот наркотик на Гарнере и еще на ком-то, тогда неудивительно, что им стал известен код двери». «А разве они не могли узнать все?» — спросила Пэтч. «Ведь можно было приказать Гарнеру все рассказать». Прямой доступ к чужим секретам не так просто осуществить, ответил Дайер. Как и при обычном гипнозе, работают моральные ограничения. Говорят, что под гипнозом можно заставить человека лайк, как собака. Ведь в этом нет ничего страшного. Но невозможно заставить его убить лучшего друга. Полагаю, секреты относятся к той же категории. Если они действительно важны, люди их не выдают. Одно дело напечатать код, повинуясь привычки, и совсем другое выдать тайны, которые хранил многие годы. Он помолчал. Однако они могут использовать наркотик снова и снова, и через какое-то время человек не выдерживает. Таким способом они узнают все, но далеко не сразу. Он посмотрел на Тревиса: «Если им станет известно ваше имя, игра будет закончена. Если нет, шансы остаются». Тут Дайеру пришла в голову новая идея, и он нахмурил брови. «Та комната, которую вы увидели Гарнера, стены были светло-коричневого цвета с золотыми звездами, расположенными на значительном расстоянии друг от друга? Звезда размером с печенье через каждые несколько футов?» Тревис попытался представить маленькую комнатку, и через пару секунд перед ним возник нужный образ. «Да, стены были именно такими», — сказал он и вы слышали шум работающих двигателей самолета. В тот момент мы сами находились в самолете, так что шум двигателей служил постоянным фоном. И он просачивался в сон. — Думаю, дело не в этом, — сказал Дайер. — Так выглядит каюта президента на борту номер один. На мгновение в глазах Дайера промелькнула надежда. Но почти сразу же погасло, и его снова охватили сомнения. Очевидно, его раздирали противоречивые чувства. «После того, как Гарнер мне рассказал, что происходит, он перевел меня в финансовое управление», — сказал Дайер. «Он хотел, чтобы я не подвергался опасности, если все пойдет не так, как он планировал. Однако мой смартфон до сих пор автоматически поддерживает полетный план борта номер один. Если мы выберемся отсюда, я смогу узнать, где он находится». Дайер нахмурился. «Но...» «Боюсь, это ничего не изменит». «Почему?» — спросил Трэвис. «Вы можете позвонить кому-нибудь и рассказать, что Гарнера насильно держат на борту самолета? Вы агент секретной службы? Свяжитесь с кем-нибудь из руководства? Свяжитесь со всем руководством? Я не верю, что они все заодно с Холтом». «Никто не поверит ни единому моему слову», — сказал Дайер. «Сами подумайте. Представьте, как будет выглядеть такой телефонный звонок». «Тогда нужно придумать нечто более правдоподобное. Пусть возьмут самолет штурмом. Как только они найдут гарнеры, его можно будет спасти». «Ни у кого нет права атаковать борт номер один. Стюарт Холд является президентом Соединенных Штатов». Дайер прижал ладони к вискам и потряс головой. «То, что произошло вчера ночью, стало результатом многолетнего планирования. Они предусмотрели практически все». Объявлено, что во время атаки на Белый дом вместе с Гарнером погибли шесть агентов. Но если Гарнер уцелел, то тогда и агенты остались в живых. Я уверен, что они убиты, потому что они участвовали в заговоре. Из чего, в свою очередь, следует, что все остальные во в него вовлечены. Во всяком случае, все, кто имеет хоть какой-то вес. Думаю, на борту находится экипаж сокращенного состава. Небольшой круг верных людей, которые все это и осуществили, и ни одно официальное лицо серьезного уровня не сможет предпринять никаких действий. Потом в его глазах появился мрачный фатализм. Впрочем, теперь нам не стоит беспокоиться о том, что Гарнера допрашивают. Приближается конечный срок. Тревис переглянулся с остальными. Что вы имеете в виду? В 87 году все пришли к согласию относительно действий на крайний случай. Если случится самое худшее, против «девятки» будет нанесен одновременный удар. Они решили, что если кто-то из них уцелеет, он должен связаться с отрядом наемников и попытаться освободить остальных. Они договорились о крайнем сроке. Если кого-то возьмут живым, он будет сопротивляться пыткам ровно 24 часа, после чего покончит с собой». У каждого в язык вшиты капсулы с цианидом. Господи, прошептал Беттани. Осталось 6 часов, сказал Дайер. Затем Гарнер раскусит и проглотит капсулу. Так же поступят и те, кто захвачен вместе с ним. Металлический стук прекратился. Стало тихо. Снова потянулись минуты. Тревис смотрел, как остальные стараются сохранять спокойствие. Сидевшая рядом с ним Пейдж. Взяла его за руку. Они ждали. Чейз задумался о послании с Бреши, в котором шла речь о нем самом, но ему тогда было всего десять лет. Он не понимал, как такое произошло. Даже представить не мог, чем руководствовались те, кто находился по другую сторону Бреши. Потом его разум вернулся к ближним проблемам. Тревис понимал, что он просто пытался от них отвлечься и все же продолжал думать о словах Дайера. Даже если в течение следующих нескольких минут все пройдет идеально, как он попадет в пограничный город в 2016 году. К этому времени тот станет самым охраняемым объектом в мире. Однажды, когда Тревис находился под контролем, он уже сумел туда проникнуть. Но тогда ему помогал объект, один из самых эффективных предметов, когда-либо появлявшихся из Бреши. Но тут его размышления прервались. Чей смотрел на противоположную стену туннеля, расположенную перед ним. «Боже мой!» — пробормотал он. Остальные взглянули на него, но Тревис больше ничего не сказал. Опустил руку Пейдж, вскочил на ноги и побежал к лестнице.